Глава 28. Твою. Чтоб не провалиться на этом самом месте. Хочется от души выругаться, но я сдержанно смыкаю губы, растягивая их в подобие улыбки. Стараюсь не упасть в грязь лицом, я цепляю на себя приветливое выражение. И даже растерянность скрыть удается. Шагаю вперед, намеренно разворачивая камеру. «Кстати, мам, я ж тебе что сказать-то хотел?» Но попытка отвлечь не срабатывает. «Погоди ты, успеется. Покажи, что там за картина у тебя на стене?» «Картина?» Непонимающе вскидываю брови. «Ну да, картина». Мама твердо кивает. «Эм, какая картина?» «Так за спиной твоей висит, в коридоре». Проглатывая сопротивление и активно наполняя легкие воздухом, я поверженно разворачиваю камеру. Придется признаться именно сейчас. В кадр четко попадает прибитый гвоздем лист. Мама непонимающим взором сверлит экран, терпеливо вглядываясь в цветные каракули и кривые линии. «Это детский рисунок?» Вопрос звучит потрясённо. Я и сам-то не успел подготовиться к важному разговору. Все верно, соглашаюсь. А с чего он у тебя висит? Потому что у как непросто даются-то эти слова! Я тяжело сглатываю. Потому что это подарок. Его нарисовала Мама недоуменно ждет ответа Она даже не представляет, в чем я вынужден сознаться Кто? Моя дочь. Слова повисают в воздухе, тут же прибивая меня гранитной плитой. Мама в шоке. Она непонимающе глядит с экрана, пытаясь переварить услышанное. Ее лицо сменяет одно за другим несколько выражений. «Дочь?» — переспрашивает она глухо. «Да». «Твоя дочь?» Маму начинает покидать спокойствие. Громкость ее голоса набирает обороты. «Моя». «Родная?» А зачем-то уточняет, словно этот вариант она не допускает ни при каких обстоятельствах. Именно. А Как такое может быть? Ну, так получилось. Я узнал о ней случайно. И сколько же ей лет? Три исполнилось неделю назад. Три года? Мама роняет челюсти и подается вперед, еще ближе к экрану. Три! Да, ты все верно расслышала. Ее потрясение зашкаливает, я стараюсь ее успокоить, но... От Ольги? Имя бывшей жены от мамы звучит пренебрежительно, а во мне уже не вызывает никаких эмоций. Нет, от другой женщины. А ты точно уверен, что она твоя? Абсолютно никаких сомнений. Скажем так, тест ДНК я не делал, но... уверен, что она от меня. И ты так спокойно говоришь об этом? Гоша! Девочки три годика, и она совершенно не знает ничего о своем папе. Это как вообще? А с кем она живет? У нее другой отец, а семья. Погоди, ты задаешь слишком много вопросов. Я требую пояснений, сын. Расскажи мне о ней. Ее зовут Лина. Она очень маленькая, занимается балетом, обожает рисовать, у нее аллергия на курицу и куриные яйца. Она живет с мамой и бабушкой. И еще она не любит показывать врачам горло. Маме требуется время, чтобы информация улеглась и усвоилась. «Гоша, три года — это не маленькая. А почему ты о ней не знал? Ты не общался с ее мамой? Или от тебя скрыли рождение ребенка? «Не общался», — уклончиво отвечаю я. И меня обрадовать никто не спешил. «Сын, у меня нет слов. Ты только на один вопрос мне ответь. Как, ну как можно было разойтись с женщиной так?» Что она даже не сообщила тебе о беременности? «Поражение я принимаю стойко, крыть мне нечем». «Ну, как тебе сказать?» «Да уж говори как есть». Не очень мы разошлись. «Так оно и видно. И что теперь?» «Я узнал о дочери несколько дней назад, заваливаюсь на диван. Напросился к ним в гости, сегодня съездил, поиграл с ней, порисовали мы, мне картинку подарили». «Я тоже хочу такую картинку». Нетерпящим возражений тоном объявляет мама. «Я тоже хочу съездить к ним и поиграть, и порисовать, и увидеться». «Гоша, это же ребенок. Они так и живут без папы?» «Да. Прекрасно. И главное, та бабушка постоянно общается с внучкой, а я даже ничего не знаю». «Как ты вообще живешь, Гоша?» «Мам, прекращай, я же сказал, не знал ни о чем, даже не догадывался, я сам растерян. Не надо меня добивать». «А у тебя точно нет других детей?» Это абсолютно не смешно. «Когда ты устроишь нам встречу?» Требовательно уточняет она. «Мам, ну я же не могу взять и приказать им всем. Мне нужно поговорить с Афиной, посоветоваться, запланировать, договориться». «С кем, прости?» Она даже тянется к телефону ухом. «С мамой ребенка. Я не расслышала, как ее зовут Ее зовут Афина. «Ну да, такую, наверное, не забудешь. Красивое имя, воинственное». И эта фраза настолько впивается мне в мозг, что отвертеться уже не получается. Да уж, наверное, не забудешь. Я молчу. А что тут скажешь? «А фотографии девочки у тебя есть?» — не слезает с меня мама. «Есть. Я могу взглянуть? Хорошо, я тебе пришлю». Мама проводит ладонью по голове, от волнения и неловкости ярошит короткие волосы. «Спасибо, я буду ждать. И фотографию и рисунка заодно скинь». «Ладно, мам, я все пришлю». «Я очень разочарована, сын. Очень». «Мам, понял, я понял. Я козлиный урод. Не переживай сильно. Афина считает точно так же». «А вряд ли женщина беспричинно промолчит о беременности, тем более, когда мужчина может помочь ей финансово». «Ну, не дави на больное, а. Ты думаешь, мне легко?» «Вот не надо мне сейчас о легкости говорить» малыш на руках это что по-твоему просто животик болит зубки режутся температура засыпает плохо а ты герой порисовал разочек не перетрудился там она видит как яростно раздуваются мои ноздри и осекается жду фотографии девочки и если ты не договоришься о моем приезде я сама договорюсь все узнаю и договорюсь не надо никого ставить в неловкую ситуацию я сам все сделаю да ты фотки хотя бы вышли и вообще, наш разговор еще не закончен и отключается. Капец, блин.